Глава 17 «Я не хотел никого убивать. В смысле, разумную органику, с которой хотя бы в теории можно попробовать договориться. Радары вегано таксиста неплохо справлялись, даже когда мы заперлись внутри приюта. Мы быстро собрали на шлемах защитное покрытие из аргенума. Шутки шутками, но на пилотке они походили мало». Больше на баллистические тактические шлемы, облегченные по максимуму и прикрывающие только модули связи. Потом распределили обязанности. Он сканирует и накидывает маркеры на мою карту, а я иду договариваться. На карте появились три подсвеченных участка, внутри которых мигали от четырех до десяти разноцветных маркеров. Самая большая группа пряталась за небольшим холмом справа, если спиной к приюту стоять. Команда чуть поменьше скрывалась рядом с главной дорогой, прикрываясь за высокими наметенными сугробами. Эти, видимо, планировали отвлекать. И третья группа, самая мелкая, находилась слева, на приличном расстоянии от приюта. Похоже, снайперы. С них и начал. Телепортировался на задний двор и растворился под маскировкой. Обошел по широкой дуге и вынырнул практически у них за спиной. Уже и собственным сканером смог заметить двух спецбойцов в тактических скафандрах и двух спотов с одинаковой базой, но разным оборудованием. Первый — с излучателем, второй — с глушилкой, что создавало помехи сканерам. Чуть в стороне я разглядел засыпанный снегом баги под москсетью. Активировал скаутган и прицелился. «Как же вы все-таки не вовремя!» Я вздохнул, переводя цели с одного шлема на другой и обратно. «У меня шахта там, у меня маршрут, меня древние ждут, мне копать еще, чтобы на трансформацию орнитоптера хватило, а вместо этого с вами тут разбираться нужно». Группа захвата никаких действий не предпринимала. Стрелки не двигались, а споты — тем более. Я даже подумал, не примерзли ли они. Но нет, тогда сканеры вообще ничего не нашли бы. «Вопрос скорее в том, как давно они здесь лежат и сколько еще собираются этим заниматься. Это явно не наша удача, что мы их заметили на подходе. Они здесь не пять минут лежат». Я посмотрел по сторонам и проследил цепочку следов от Лёшки до Багги. И, скорее всего, она вела еще дальше, к нормальным транспортникам с обогревом для людей. «Не могут же они вечно в скафандрах жить?» «Ну, или я что-то еще не знаю о технологиях Майтон и мотивации этих людей». «Ладно, они в любом случае не с визитом вежливости здесь. Раз до сих пор не напали, значит, просто не понимают, что происходит внутри приюта, и ждут, когда я выйду. Например, поеду в чайный сектор». Я подозвал искорку и отправил ее к багги посмотреть, просканировать и полетать по округе. Может, еще какие-то следы найдутся». По-хорошему, проследить бы за ними до основного лагеря, но чаша весов, где с одной стороны было терпение, а с другой — тайны древних, очень сильно кренила в сторону разлома. Искорка прислала первые данные насчет машины. Ничего необычного. Типовой гражданский багги с логотипом на борту. Не Майтон, а какая-то исследовательская компания, зарегистрированная в чайно-секторе. Официально дочкой Майтен она нигде не числилась, но, думаю, это опять вопрос терпения. Чуть более скрупулезный поиск точно бы привел меня куда надо. Я отметил адрес компании как точку интереса в закладках карты. Буду в чайной секторе, заскочу и проверю, а пока уберем непосредственную угрозу. Глядишь, если эти потеряются, то Лейн отступится от приюта. Оук, как у вас?» «Чисто. Мы на низком старте», — ответила девушка. «Не переживай, все под контролем. Потихму объявили учебную тревогу. Отрабатываем». Народ ворчит. «Сначала ворчал, учитывая, что плановое учение только через две недели», — усмехнулась Хок. «Но потом Эбби нашла мелкие сбой в работе запасных генераторов и... <свят> в общем, хорошо, что сейчас проверили». «Есть признаки диверсии?» «Расслабься ты уже», — вздохнула Хок. «Гарантийный случай. Производитель предупреждал. Даже отзывная кампания планировалась, но за фогеров все отменили. В общем, там Боб уже взял стойку, с юристами общается. Мы еще и в плюсе останемся». «Ага. Все, что не делается, все к лучшему». Я отключился и снова прильнул к прицелу. Вспомнил, что собрался поговорить, а может и завербовать. Прячась за неровностями местности, я подкрался практически вплотную. «С этой точки можно использовать телепорт». Почувствовал на себе действие излучателя. Появилась рябь на экране и тихий, но въедливый треск в динамиках. Аргенум работал, но я сделал себе галочку. Надо бы получше изучить технологию Майтон. Излучатели Фогеров на меня не работают, но Лэн явно что-то изменил. Я активировал телепорт и появился прямо между спотами и навис над стрелками. «Парни, вы не заблудились?» Довольно миролюбиво спросил я. «Поговорим?» Но как-то сразу стало понятно, что договориться не получится. Тот, что слева, просто испуганно дернулся от неожиданности, а второй действовал вполне осознанно. Сразу же с разворота что-то в меня метнул. Какую-то круглую коробочку. Я отмахнулся. Коробочка прилипла к спине Леова, щелкнула, выпустив по кругу паучьи лапки-зацепы, и вонзила их в скафандр. Человека выгнуло дугой, а потом раздался тихий хлопок, и на снег перед бойцом брызнула кровавая масса. Защитный щиток скафандра блинчиком ускакал по снежному насту, а в том, что осталось, с трудом угадывались части человеческой головы. На спине стало расползаться алое пятно, но не кровь, а раскаленные до красна скайкрафтовые нити. Я настолько впечатлился этим зрелищем, что не заметил, как дважды потянул спусковой крючок. Второго противника отбросило в сторону. Первая пуля попала в броню, но вторая пробила скафандр. Экран шлема моментально затянуло льдом изнутри. Ладно, тут физика понятна. Появилась пробоина, с которой не справилась внутренняя печка. Ну что с левым? Кумулятивный энергетический заряд? Пробил скафандр или даже воздействовал через скайкрафтовое волокно и устроил локальную версию ада в замкнутом пространстве? Там, похоже, все вскипело. «Удивительно, что только шлем лопнул». Я перевернул его, стараясь не смотреть на верхнюю часть, сорвал небольшой подсумок, прикрепленный к предплечью. Нашел там две такие мины, вдобавок к той, что имелась у соседа. Покрутил. Убедившись, что в кармане самоподрыва не случится, забрал их с собой. «Алекс, началось движение, тебя заметили». Донеслось от искорки. «В какую сторону?» «Центральная группа движется к тебе, дальняя группа, похоже, сваливает». Расследи за ними, только аккуратно. С остальными я справлюсь». «Ты что, оставишь меня на этой стороне?» Искнул дрон как-то даже обеспокоенно. «На пару дней только, пока Топтер не будет готов». Идея дрону не понравилась, но сейчас здесь от него было больше толку. За разломом он все равно был слеп. Но говорить это я ему не стал. Добавил себе еще одну заметку на тему апгрейда дрона. Я сверился с картой. По данным моего напарника, центральная группа разделилась и обходила меня с двух сторон. Я посмотрел на застывших спотов, никак не отреагировавших на происходящее. Попытался по-быстрому их взломать, сразу пожалев, что успел отправить искорку на разведку. Не преуспел. И тогда просто переломал им стойки. Подхватил два оторванных модуля, запихнул их в рюкзак и, собрав оружие, пошел забирать багги. Его взломать оказалось сильно проще. Между делом затрофеял москсеть снайперскую винтовку с автоматом из багажника. Неплохо. Хотя от ящика супермен я бы тоже не отказался. Завел машину, приноровился к управлению и поехал навстречу гостям, собираясь провести им экскурсию по минным полям да познакомить с турелями. Уверен, что они уже срисовали их, но я смогу направить их в нужную сторону. «В этот раз я не забыл вегана в приюте, а специально оставил. Во-первых, чтобы он собрал все трофейное оружие и уцелевшие баги. Во-вторых, чтобы обновил защитный периметр. Несмотря ни на что, техником и сапером он оказался профессиональным. Не удивлюсь, если он еще и не веганом окажется, а каким-нибудь пескетрианцем. Кроме первой группы, которую посла искорка, больше никого не отпустили». Со спотами я разобрался издалека, не подпустив на рабочую дальность излучателя. Часть боевиков заманил под перекрестный огонь замаскированных турелей. Точнее, не заманил, а оттеснил, а на вторую часть натравил хомяка. Если Клейну на виртуальный стол попадет отчет, то он наглядно объяснит, что нас лучше больше не трогать. По крайней мере, такими силами. Пусть либо ведет сюда синих мутантов, либо отваливает. А если он не получит такой отчет, то мы сами его принесем». На 37-й все в итоге было тихо, но расслабляться никто не стал. И запустила процесс полного технического обслуживания, а Хоук переработала план дежурства и слегка изменила зоны патрулирования сектора, чтобы вокруг нас курсировали сразу три отряда. Сканеры не вопили об опасности, а до ночи было еще далеко, и мы уже прибыли в Череповец. Завалили скважину и залили ее герметиком, чтобы потом еще раз завалить. Расставили камеры и датчики движения по всей комнате. Разобрали стойки, вынесли бур и запечатали комнату наглухо. Если кто и вылезет, то мы точно об этом узнаем. Потом распределились по участкам. Пока Веган отсутствовал, его место занял Джейк, а мы с Джеймсом прошлись по периметру между сторожевыми черепами и расставили везде датчики». Оборудовали временный склад, и там же собрали парковку для грозовых спотов. Так, чтобы и общая навигация у оператора была, и зарядная станция. Проложил им маршрут до Медвежьегорска. А пока мотались туда-сюда, еще и зачистили от монстров. Хотелось бы по всему пути установить охранные системы, но они у нас банально закончились. Роберт обещал чуть позже доставить коптеры, которые просто будут гонять над маршрутом на автопилоте, фиксируя любое движение. Но пока пришлось обойтись крабами исключительно для шахты, для охраны Ориджей во время отдыха. Я бы сделал их больше, но система выдавала ряд ограничений. На втором десятке подконтрольных дронов новые переставали самостоятельно мыслить, но еще могли быть ретрансляторами а дальше уже рождались только болванки на запчасти. Так что тратить на них драгоценный Скайкрафт смысла уже не было, да и опыт в механике перестал идти. Оставив близнецов за старших, благо шахтерами они среди нас были самыми опытными, я пошел тестировать ошейник. На тридцать седьмой уже ночь началась. Новички выли от усталости с непривычки, а я все никак не мог выключить режим электровеника и гонял по каменистым ущельям вокруг Медвежегорска, в котором, как назло, исчезли все медведи. Даже громадина-медверок не вылезал из огромной пещеры. Я нашел ее на второй час своих скитаний. Таблички с именами на ней не оказалось, конечно, но верхний свод был весь испещерен царапинами, внутри темень явно глубоко. И все время что-то утробно ворчало, будто там астматик прячется и периодически чем-то хрустит и чавкает. Прикинув размеры пещеры и толщину бороста трога, я все-таки решил поискать его. Помолился мерзлоте, как туристы и охотники, дань уважения, хозяйки леса отдают. Вроде помогло. Уже через пятнадцать минут за моей спиной что-то мягко спружинило, и меня накрыла черная тень. Я обернулся, как тот парень в скафандре, сразу со шейником наготове. По пальцам пробегали искры. Это я как бы прогревал ошейник перед активацией. Но бросать его сразу не стал. Паучьих ножек в моем гаджете не было, как и систем самонаведения. У меня был разве что прошлый опыт с мелкими существами. с мелкими. Я усмехнулся, вспомнив, какой огромной мне показалась химера при первой встрече, и посмотрел на медведя. Он не шевелился. Костатый, круглые ушки, костяные шипы. На морде вместо красных полос лишь пятнышко на переносице. Можно было принять его за звездочку с натяжкой. «Звездочка, привет! Давай дружить!» Так мягко, насколько это было возможно, сказал я. Медведь не отреагировал, но, по крайней мере, не прыгнул. Тихонько зарычал, наморщив нос. Скорее даже фыркнул, намекая, на чем он вертел такую дружбу. «На хвосте, конечно». Кончик костяной косы задрался на манер Скорпионе выжала. «Да ладно тебе!» Я развел руки в стороны, показывая, что в них нет оружия. Ошейник не в счет. Он в неактивном состоянии, даже на ошейник не похож. Я как-то недавно размышлял на тему химы и рапторов. Насколько этично так привязывать к себе монстров. Пришел к выводу, что все нормально. Не знаю, как именно действует ошейник, но он точно не подавляет их волю. Он как бы меняет вектор мышления. Даже не вектор, а всего лишь одну мысль. С этого момента они знают, что я не враг. А дальше, что химера, что рапторы... Никто их ни к чему не принуждает. Если бы они не захотели помогать мне, то не стали бы. По крайней мере, я так себе это представлял. И пример с химерой, и снятым мошенником, это подтверждал. Вот и сейчас пробуем нащупать эту мысль в голове медведя-скорпиона. Если, конечно, там есть хоть одна. А то сила есть, ума не надо, это прям про него. Монстр заревел и рванул на меня. Завалился в одну сторону, уходя с прямой линии, а хвостом, неожиданно удлинившимся, ударил в место, где я только что стоял. «Корида, блин, какая-то!» Уходить пришлось на рывке. Я едва разминулся с острым кончиком хвоста. Черт, Может, и скол будет!» От резкого торможения и разворота медведя взвился в снег, сразу же залепив часть визора. Я телепортировался на каменный выступ, оказавшись за спиной медведя. Всего на мгновение тот сразу же махнул хвостом и каким-то макаром, будто полицейский разворот сделал, моментально прилип к стене, встал на задние лапы, вытянул морду, оскалился и полез прямо по отвесной скале. «Пух, ты же медведь, а не обезьяна! Куда лезешь?» Фыркнул я, примериваясь, как лучше добраться до шеи. Зверь ударил хвостом, наглядно показав, что он не совсем обычный медведь, а еще и скорпион. Жало выбило кусок валуна у меня из-под ног, застряло где-то в глубине и, расшатав камень еще сильнее, выскользнуло наружу. Ох уж эти телескопические мутанты! Будто специально у него такой хвост, чтобы на шею никто не сел. А ведь так все хорошо начиналось! Я скинул каменную крошку в открытую пасть, а потом отправил шаровую молнию, стараясь попасть прямо монстру под хвост. И пусть после такого нам сложно будет стать друзьями, но, может, он хоть на спину грохнется?» Не грохнулся, а вот обиду, похоже, затаил. Начал гонять меня по узкому пятачку между отвесными склонами. Вертелся, пытаясь то достать меня лапой, то подрубить мне ноги хвостом. «Все-таки умный!» Он даже начал определять, где у меня телепорт откроется, и бить на опережение. И даже попал. Не успел я появиться, как тут же получил таранный удар в грудь. Отлетел на скалу, частично обрушив ее. На меня сверху обвалились несколько не особо мягких глыб. В ушах зазвенело. Я смирился с тем, что пора менять ошейник на что-то крупнокалиберное, и активировал рой. Но в последний момент отправил его не в морду приближающегося монстра, а себе за спину. Раскрошил камень и спиной, чуть ли не винчиво и с плечами, забрался в проделанную нору. Запоздало, перед глазами нарисовалась мультяшная схема. Медведь в профиль, хвост над ним и возможные углы удара жалом. Это жало тут же прилетело в скалу над моей норой. Судя по звукам и размеру свалившегося камня, оно вонзилось сантиметров на двадцать выше входа. Второй раз, уже ниже, но все еще за пределами проема. И третий. Над моей нычкой нависла тень, но вместо хвоста весь экран визора перекрыла открытая пасть разъяренного медведя. «Ах, ты ж мой хороший!» — выдохнул я и, крутанувшись, щечкой рванул под нижней челюстью. На тоненького прошел, получив по каждому ребру подбородком, но схватился-таки за выпирающую колючку и закинул раскрывшийся ошейник на шею монстра. Раздалась трещотка раскрывающихся сочленений, и ее сменил громкий щелчок закрывающегося замка. Медведь опешил, сел на задницу, выпустив свою смертоносную косу на манер обычного кошачьего хвоста, и посмотрел на меня. — Ну что, звездочка, будем знакомы?